Глава 6. Алтарь черной черепахи. Попутчик мой оказался довольно-таки мутным типом. Двигался он быстро, ловко, как матерый хищник. А во время коротких схваток я и вовсе только глазами хлопал, пытаясь разглядеть взмахи его широкой, похожей на мачете сабли. Судя по тому, как он лихо расправлялся с местными мобами, он уже давно вырос из этой локации. Серьезных противников для него здесь не было, Так что он здесь точно не для фарма опыта. Может ищет редкие ингредиенты? Он не раз останавливался у кустов, срезая какие-то цветки, а у пары крупных, покрытых окменевшей чешуей ящеров, даже выковырял глаза. Но потом я понял, что это просто дело привычки. Если по пути попадалось что-то полезное, он обязательно это подбирал. В конце концов, даже мои полсотни монет взял, хотя для него это должно быть смешные деньги. В общем, жмот редкостный, это и по экипировке видно. Самая стоящая вещь, пожалуй, только сабля. Явно из хорошей стали и острая, как скальпель. В остальном он даже на себе экономит. Особенно это стало заметно, когда мы остановились на небольшой привал. Я впервые за время, проведенное в артере, вспомнила о еде. Голод чувствовался почти как в реале, но не нарастал со временем. Еда в артере дает небольшие бафы в зависимости от блюда. Но с голоду тут не помрешь. Максимум небольшой штраф получишь к живучести. Выяснилось, что у спутника моего из еды лишь узкие полоски вяленого мяса да немного фруктов, похожих на яблоки, только продолговатой формы. Причем не удивлюсь, если фруктов он сам нарвал где-нибудь по пути. Я поделился с ним своими лепешками. Они, кстати, оказались вполне сносными на вкус. Что-то вроде итальянской фокаччи. «Давно играешь?» Спросил я его, запивая лепешку водой из бутыля. Месяц. Ого, почти с первых дней. А что за класс? Искатель. Вот блин, а я ведь тоже хотел его взять. Понравился тем, что простой, никаких ограничений по развитию нет. И бонусы нехилые к набору опыта, быстрее можно прокачаться. Но его недавно убрали из списка доступных классов. Присмотрелся вот к монаху. Тоже вроде универсальный. Только вот механика довольно мудреная, не успел толком изучить заранее. Эрик равнодушно пожал плечами. Ему моя болтовня, похоже, была по боку. Наскоро перекусив, он снова поднялся на ноги, что-то высматривая в окружавших нас скалах. Наконец, коротко мотнул головой, давая знак следовать за ним. Уф, привал окончен. Я кряхтя поднялся и закидал остатки еды в инвентарь. Мы бы поднимались куда быстрее, если бы шли нормальными тропами, а не шарились по этим закоулкам. Проворчал я, когда мы вскарабкались на очередной крутой склон и оказались на небольшой, поросшей колючим кустарником площадке. Какой смысл ходить там, где до тебя прошли уже сотни? Да ты философ, усмехнулся я. Неизведанных и труднодоступных областей здесь было много. Чем выше по склону, тем меньше становилось нормальных дорог и все чаще на пути вставали на громождение скал. Но стоило перебраться через них или найти обходной путь, как оказывалось, что за преградой скрывается какой-нибудь тихий закуток, иногда не маленький, целая плата или долина размером с футбольное поле. Эрик явно что-то искал в этих закоулках, или кого-то. Там, где попадалась достаточно мягкая почва, высматривал следы, особое внимание уделял всяким пещерам. Особенно надолго мы задержались возле остатков небольшого бочонка. Обычный деревянный бочонок, кажется, разбившийся от падения с большой высоты. Правда, не совсем понятно было, как он там оказался. Ближайшую дорогу мы отыскали только в паре сотен метров от этого места. Бочонок, судя по всему, был из-под пива или похожего напитка и появился здесь довольно недавно. Запах с его внутренних стенок еще не успел полностью выветриться. Эль. Обнюхивая деревяшки, пробормотал Эрик. Говорят, он любитель. Кто он? Да так, один дебашир, за которого назначена приличная награда. Огор, что ли? Хмыкнул я. Двухголовый? Это был, пожалуй, первый момент за все время нашего совместного похода, когда с лица моего спутника слетела маска угрюмой невозмутимости. А ты-то откуда про него знаешь? Первый день ведь в игре. Я вкратце объяснил про квесты, выкупленные у нищего. Да уж, этот квест тебе, увы, не по зубам. А сам-то думаешь, справишься? Тут вон пишут, что Огр очень силен, и против него нужен целый отряд. Они часто преувеличивают, пожал плечами Эрик. Лучше проверить самому. Но ты, кажется, не там ищешь-то. Вот ведь на пергаменте с квестом карта есть и отмечена примерная область, где искать это страховидло. Он должен быть где-то в лесах у подножия серого пика, а мы забрались уже на полпути к вершине, если не выше. На отмеченной территории его уже много дней не видели. И есть у меня теория, что он просто покинул свою локацию. Разве такое бывает? Вообще не должно. Это квестовый моб. Они особенно сильно привязаны к конкретному месту. Но может система глюкнула? Такое я уже тоже видел. И что, ты правда рассчитываешь завалить его в одиночку? Почему бы не позвать кого-нибудь для подстраховки? Не люблю делиться. На полном серьезе ответил он. Что ж, аргумент. Мы продвигались все дальше на север, поднимаясь все выше. Вскоре вышли к огромной вертикальной расщелине в скале, высотой, пожалуй, с девятиэтажный дом. Сквозь эту расщелину прорывался водопад, шумный, как самолетная турбина. Вода, долетая донизу, облаком белой пены разбивалось о кипящее озеро, из которого, как песок, сквозь пальцы струился целый десяток мелких ручейков. — Это место, о котором я говорил, — наклонился ко мне Эрик, перекрикивая шум водопада. — Видишь, вон там, слева! Я поначалу толком не понял, о чем он, но потом пригляделся к отвесной скале испещренной трещинами, а местами поросшей чем-то вроде плюща. Большинство, наверное, увидело бы в ней просто скалу, но для меня постепенно начала вырисовываться лестница, ведущая прямиком к вершине водопада. Есть у меня врожденная особенность, я почему-то не боюсь высоты, совсем. Может, конечно, это из занятий спортивной гимнастикой, в секцию меня отдали с пяти лет. Великого спортсмена из меня не вышло, да и после того, как Олимпийские игры и прочие международные соревнования окончательно превратились в фарс из-за политических дрязг, в традиционном спорте многие разочаровались. У меня тут же нашлась куча смежных увлечений. Паркур, руферство, парамальп. Большинство роликов на моем канале посвящено тому, как я забираюсь на какую-нибудь верхотуру, башенный кран, крышу здания, старую геодезическую вышку. «Родители не одобряют, конечно, всего этого. Мама беспокоится, как бы я ни покалечился. Отец... С отцом вообще все сложно». «Ну и как? Сгодится?» – спросил Эрик. «Да, думаю, можно попробовать. А что там наверху? Далеко еще до алтаря?» «Нет. Как заберешься, держись правее. Ищи каменные ступени, ведущие наверх, и флаги с ксилайскими иероглифами. Ориентируйся по ним» и быстро доберешься до алтаря. А мобы? На самой вершине довольно спокойно. Главное, остерегайся скальных наездников. Это такие летающие твари, парят совершенно бесшумно и нападают внезапно. Гляди в оба. Драться с ними имеет смысл? Он скептически окинул меня взглядом. Лучше попытайся заныкаться куда-нибудь между камней. Но, впрочем, даже если помрешь, не страшно. Ближайший менгир возврата как раз недалеко от алтаря черной черепахи. «Ну, спасибо, дружище. Выручил». «Может, еще свидимся?» «Это вряд ли», — без усмешки ответил он. Я пожал ему руку и тут же затряс ладонью со слипшимися от рукопожатия пальцами. «Вот силище-то, а по виду не скажешь. Да и составцы ЦИ показывает, что силы у него лишь на третьем месте». «Эх, надо, надо тоже подкачаться». С подъемом я решил не затягивать. Эрик отправился дальше по своим делам. Он, похоже, вообще на месте старался не засиживаться. Я же, оставшись один, рисковал напороться на каких-нибудь сильных мобов. Лучше уж забраться повыше. Долго не мог понять, куда бы мне пристроить свой посох. Эта длиннющая палка здорово мешалась, в инвентарь тоже не помещалась. Не выбрасывать же? В итоге додумался поместить ее в слоты быстрого доступа. Шест занял три слота из шести, но зато попросту исчез. Я забрал его из слота, и гладкая деревянная древка снова появилась в ладони, материализовавшись прямо из воздуха, без особых, правда, спецэффектов. Ну что ж, отлично. Разработчики Артера, хоть и уповают на реалистичность, но не занудствуют и лишних неудобств игрокам не доставляют. Самый сложный участок подъема был внизу, на первых метрах. Скала здесь была практически гладкая, да еще и мокрая от долетающих от водопада брызг. Преодолела я его только с третьего раза. Все искал пути, как подобраться к скальному карнизу, торчащему на высоте трех человеческих ростов. В итоге пришлось сделать солидный крюк. Залезть на дерево метрах 20 двадцати левее от места подъема, через него на другое дерево, оттуда перепрыгнуть на узкую каменную ступеньку на отвесной скале. По этой ступеньке пробираться вправо, пока наконец не начался поросший плющом участок. Плющ, к счастью, оказался не ядовитым. Правда, держался довольно хреново, так что приходилось действовать очень осторожно и прежде чем хвататься за побеги, проверять их на прочность. Но в целом не самый сложный подъем из тех, что у меня были. Главные проблемы мне по-прежнему доставляло мое виртуальное тело. Я толком не привык к нему и не знал, чего от него ожидать. В связи с этим случались неприятные сюрпризы. Например, там, где я в реале просто потянулся бы на пальцах, в артаре приходилось искать опору для ног, потому что персонажу моему попросту не хватало селенок. Одно хорошо, ограничений по выносливости здесь похоже не было, можно бегать хоть весь день. Иначе бы я еще на половине пути сдулся. Еще один сложный участок оказался у самой вершины, скала тут нависала над головой козырьком и дотянуться до края было проблематично. Пришлось карабкаться в бок, пока не обнаружилось более удобное место. Выбравшись на край, я сел, свесив ноги в пропасть, и с облегчением вздохнул. Хотелось проорать что-нибудь радостное, но я удержался, мало ли монстров каких согрю! Отсюда отлично просматривался здоровенный участок склона, сверху больше похожий на лабиринт, из зарослей, горных ручьев и бесформенных нагромождений скал. Я попытался разглядеть сверху Эрика. Но тот, как сквозь землю провалился. Ну да. За то время, что я тут пыхтел, он мог уйти уже довольно далеко. Тем более один, без обузы. Удалось засечь еще один лагерь дреков. Справа и ниже по склону в развилке между двух ручьев. Отсюда фигурки жибомордых были не больше тараканов. Я понаблюдал за ними немного, но это быстро наскучило. Копошатся там чего-то живут своей жибомордией жизнью. Я уже собирался двигаться дальше, когда засек какое-то движение внизу, возле самого озера, в которое обрушивался водопад. Здоровенный плоский камень размером с гаражные ворота вдруг сам с собой отвалился в сторону. До этого он казался естественным продолжением скалы, так что такого фокуса я не ожидал. Чтобы лучше разглядеть, что происходит внизу, я лег на живот, свесившись за край. За отвалившимся камнем зияло чернотой широкая расщелина в скале. Из нее, едва протискиваясь наружу, выбрался человекообразный великан. Ну, как человекообразный, человеком ты -то его точно не перепутаешь. Ростом метра три, в плечах не меньше, руки-ноги толще, чем мое туловище, и две уродливые головы на неестественно широкой шее. На объемистом пузе страшилища блестел круглый железный щит, примотанный цепями. Этот щит да грубая набедренная повязка составляли всю его одежду. Впрочем, его плечи, спина и внешняя сторона мощных лап были покрыты толстой серой коркой какого-то нароста, похожего на чешую. Диаграмма Ци у него была какая-то странная, будто сдвоенная. В основном, конечно, зеленый и черный цвет, сила и живучесть. И судя по интенсивности предупреждающего мигания, параметров этих у него на десятерых, а то и больше. Выкарабкавшись наружу из своего лаза, Огор завертел головами во все стороны, оглядываясь. Я на всякий случай откатился назад, скрываясь из вида. Достать меня снизу он не мог, но и палиться зазря не хотелось. Я и так увидел достаточно. Две башки, силен как буйвол, прячутся в замаскированном логове вдалеке от основных троп. Можно, конечно, свеситься вниз и спросить, не любит ли он пиво. Но и так совпадений слишком много. Это тот самый уникальный монстр, которого выслеживал Эрик, и на которого у меня у самого квест в инвентаре. Любопытство все-таки взяло верх, и я снова выглянул за край. Огор, стоя на четвереньках, в воде, хлебал из озера обеими пастями. Потом притащил из своего лаза пару бочонков и наполнил их. Ясно, на водопой вышел бедолага. Похоже, долго торчит в взаперти. На внутренней стороне камня, прикрывающего вход в пещеру, обнаружились толстые цепи, с помощью которых великан снова водрузил его на попа, а затем и придвинул на прежнее место, подтягивая его изнутри. Вот и весь фокус. Я постарался хорошенько запомнить окрестности. Это было несложно. Водопад был отличным ориентиром. Не думаю, что поблизости есть похожий. Взглянул на солнце, уже заметно склонившееся к горизонту. Времени у меня оставалось не очень много, надо спешить. Вырубленные в скале ступени я отыскал довольно быстро. Дорога по ним напоминала подъем по винтовой лестнице. Они постоянно поворачивали в одну сторону. И я, сделав три или четыре витка вокруг отвесной серой скалы, выбрался наконец на вершину серого пика. Здесь была ровная, будто ножом срезанная площадка, ограниченная со всех сторон треугольными, как акули зубы, камнями. Алтарь был на северном ее краю и, признаться, не особо меня впечатлил. Плоская невысокая плита размером с теннисный стол. За ней массивная статуя черепахи из черного камня, метров этак 7-8 в высоту. Обычная черепаха с покатым панцирем и змеиной головой на длинной морщинистой шее. Я-то надеялся, что это будет хотя бы черепаха-ниндзя. Вокруг было безлюдно и тихо, только ветер свистел меж камней. Я подошел к алтарю, уселся, скрестив ноги, прямо перед статуей. Отсюда, когда глядишь снизу вверх, эта здоровенная рептилия, конечно, внушает такое чувство, что она презрительно смотрит на тебя с высоты, как на букашку. — Здрасте! — кивнул я, заглядывая в бездонные провал ее глаз, вырезанных в камне. — Что дальше-то? — Похоже, пора съесть еще одну жемчужину. Я активировал слот, в котором поместил жемчужины ци. Светящийся упругий шарик возник у меня в ладони, приятно покалывая кожу. Глубоко вдохнув, я отправил его в рот. В этот раз он показался мне сладковатым, с явным привкусом земляники. Головокружение быстро прошло, и, оглянувшись, я увидел уже знакомый пейзаж, облака белого дыма кругом. Вот только черепаха никуда не исчезла, а, кажется, даже ожила. Глаза ее превратились в два озерца светящегося зеленоватого огня а голова слегка покачивалась из стороны в сторону. Вэйюнбао невозмутимо восседал напротив меня, прикрыв глаза. Спит, что ли? Я тут столько натерпелся, карабкаясь на эту гору, а этот кошак просто дрыхнет. Я покашлял, обращая на себя внимание. Ксилай будто этого и ожидал. Теперь и Юнбао видит, что молодой монах и правда жаждет поскорее отыскать свой путь. Ну а то, а ты еще не верил. Но это только начало, вот увидишь, не успеешь и пару мантр прочитать, как я по всем пяти алтарям пробегусь. Сенсей покачал головой. Это не так просто. До алтарей других стихий куда сложнее добраться. А чтобы овладеть новой стихией, Нужно будет приложить куда больше усилий. Вода — самая простая стихия. Она естественна для любого живого существа. Сам человек на большую долю состоит из воды. Как, например, и огурец. Верно, неожиданно согласился Ксилай. Вода — основа любой жизни. И именно поэтому с нее и нужно познавать свой путь. Твой разум пока затуманен, но я помогу тебе развеять часть этой пелены». Медальон завибрировал. Что-то явно изменилось. «Загляни в глубины своего разума, монах. Интерфейс открыть, стало быть? Окей, посмотрим». На вкладке с талантами по-прежнему сиял знак иньян, внутри которого успели появиться пару каких-то иконок, которых я не замечал раньше. Я пригляделся к ним и почитал всплывшие подсказки. Знание Ци – пассивный навык, позволяет видеть соотношение стихий у живых существ, может быть развит до глубокого знания Ци. Прогресс 0 500. Концентрация Ци – активный навык. Позволяет создавать жемчужину чистой ци, используя 12 зарядов накопленной ци. Медитация активный прерываемый навык. Цикл медитации 3 минуты. Положительный эффект за каждый цикл увеличение всех параметров на 1% сроком на 1 час. Максимум цикл в 5. Позволяет накапливать ци, находясь у мест силы. Может быть развит до глубокой медитации. Прогресс 0/300. Ясно? Это, похоже, навыки еще с прошлого обучения, я просто до сих пор не заглядывал во вкладку талантов. Умения эти располагаются на основной странице талантов, то есть не привязаны к какой-то конкретной стихии. А вот и то, что явно появилось только сейчас. Один из полупрозрачных значков вокруг символа иньян пульсировал мягким светом. Я сосредоточился на нем и открылась новая вкладка «Стихия воды». Смотреть тут пока было особо не на что, будто лист сильно запотевшего стекла, в центре которого на маленьком участке две небольшие круглые иконки, пока полупрозрачные. «Как видишь, древо твоих талантов пока скрыто от тебя. Чтобы открывать его, тебе нужно будет развивать свои навыки, каждый из них, будто факел, развеивающий тьму твоего неведения». Обе иконки вдруг вспыхнули и обрели объем и цвет. Туман вокруг них немного рассеялся. Кажется, на границе этого освещенного участка даже стал виден краешек еще одной иконки. Тоже понятно. Пара стартовых навыков. Их нужно развивать, и они будут освещать все больше вокруг себя, постепенно открывая другие доступные навыки. И так можно продвигаться по древу в любую сторону. Надо бы только найти где-нибудь на форумах подробную карту, чтобы знать, куда двигаться-то. Развиваться вслепую не очень-то охота. До меня снова донесся голос Вэй Юнбау. Поиск пути — это всегда поиск баланса между защитой и нападением. Поначалу найти его легко. Но порой эта грань становится тонка, как лезвие клинка. Начни с малого, мангуст. Я прочитал подсказки на открывшихся иконках. Всплеск, атакующее умение. Вы используете заряд чистой ЦИ, чтобы на короткое время сильно увеличить свою ловкость. Уровень навыка 1. Увеличение ловкости плюс 200%. Время действия 2 секунды. Первый уровень прогресс 0. 20. Трехкратный разгон ловкости это конечно круто. Ловкость напрямую влияет на скорость движений, так что можно будет наносить просто молниеносные удары. Но 2 секунды? Они это серьезно? Хвост ящерицы. Защитное умение. Вы используете заряд чистой ЦИ, чтобы выскользнуть из любого захвата или увернуться от направленного в вас удара. Время действия 1 секунда. Первый уровень. Прогресс 0. 20. И тут всего секунда. Ну ладно, вырваться из захвата, там вопросов нет. Но чтобы увернуться, это ведь еще надо подгадать момент, для этого умения реакция понадобится. Как? Как? Как у мангуста. Ну а собственно чего я ожидал? Как говорится, назвался клизмой, полезай. Я еще раз перечитал описание умений и свернул интерфейс. В юнбау терпеливо дожидался, пока я соберусь с мыслями. А может опять дрых? Глаза его были прикрыты, и до меня явственно доносилось приглушенное урчание, бурление. «Черт, да он мурлычет! Здоровенный, человекообразный котяра, знающий кунг-фу и туда же!» «Извини, что отвлекаю от твоих... медитаций, учитель!» Щелочки его глаз раскрылись и вспыхнули зеленым огнем. «Просто я хотел спросить, и это все два приема?» Человек, который смог передвинуть гору, начинал с того... «Да слышал я уже, слышал!» — отмахнулся я. «Многое из того, что ты слышишь, не достигает твоего разума. В этом твоя слабость». Я вздохнул. Вот уже и персонаж компьютерной игрушки читает мне нотации. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Тем более, что... Он в чем-то прав. Ты только что передвинул свои первые маленькие камни. Сделал крошечные шаги на большом пути. Твои умения могут показаться тебе слабыми и сложными в применении. Но сила воина не в оружии, а в руках, которые его держат, и в разуме, которые его направляют. Путешествуй, медитируй, сражайся. Ищи свой путь. Как скажешь, Сенсей, Но еще один вопрос. А как развивать умение? За счет чистой Ци, разумеется. Каждый раз, когда ты задействуешь навык в бою, ты тратишь на него заряд цы. Со временем это умение становится сильнее. Иногда ты сам можешь выбирать, Какие именно стороны умения усилить? А что с теми навыками, что не применяются в бою? Медитация, знание ци? Любые свои умения ты сможешь повышать не только в бою, но и здесь, в туманном чертоге, с помощью жемчужин чистой ци. Уф! да что же это такое? Это к никакой ци не напасешься. Где же набрать столько, если еще и собственные характеристики повышать надо? Хотя, а если найти этот твой источник Ци, засесть там на денек другой, помедитировать, место силы, не подобны роднику, бьющемуся из-под земли. Они скорее плод, который вызревает и ждет того, кто сможет сорвать его. Ясно. То есть количество халявных ци в таких точках ограничено. Ладно, я все понял, сенсей. Ты зря называешь Вэйюнбао сенсеем мангуст. Провести инициацию, и помочь молодому монаху освоить стихию воды, долг любого ксилая. Но теперь самое время решить. Хочешь ли ты, чтобы Юнбао был твоим учителем и дальше? я задумался. Конечно, лапа у этой черной пантеры тяжелая, и его привычка неожиданно раздавать оплеухи мне жутко не понравилась. Но, как я заметил, если обращаться с ним уважительно, то он и не рукоприкладствует. Чего уж греха таить, я иногда и сам зарываюсь, и мне не мешает увесистый подзатыльник. А расскажи чуть подробнее, что значит быть твоим учеником? «Где бы ты ни находился на просторах Хартера, войдя в туманный черток, ты сможешь призвать Вэйюн Бао. Вэй Юн Бао будет давать советы, сможет укрепить твои навыки владения оружием. Кроме того, мы сможем упражняться в применении навыков, требующих зарядов чистой ци. Но учти...» Цыпь, потраченные в туманном чертоге, возвращается к тебе, когда ты снова переходишь в большой мир. И она не влияет на прогресс самих навыков. Эти уроки просто помогут тебе понять, как лучше и точнее применять свои умения. Понятно. Это все? Нет. Со временем, когда ты станешь более искусен, Вэйюн Бао начнет поручать тебе некоторые задания, которые помогут тебе на твоем пути. Иногда его аватара даже будет сопровождать тебя в большом мире, чтобы помочь с этими заданиями. А, классовые квесты, тоже неплохо. Ну что ж, я согласен. Уверен? Да, черт возьми, ты мне уже как родной. Его короткие серебристые усы чуть встопорщились. Неужто улыбается? «Хорошо. Значит, выбор сделан, мангуст. На сегодня хватит». Туман вокруг нас начал постепенно рассеиваться. «Эй, погоди! Так, может, дашь мне какое-нибудь простенькое задание? Че тянуть-то? Забраться на эту чертову гору было непросто, но ведь справился». Про то, что мне в этом здорово помогли, я предпочел умолчать. Уж не думаю, что этот непись всеведущ. Ксилани громко фыркнул, и на этот раз я был точно уверен, что он надо мной насмехается. Да, Вэй Юнбао весьма впечатлен этим успехом. И он будет горд за своего молодого ученика, когда тот так же успешно спустится к подножию горы. В глазах у меня помутнило. Проморгавшись, я снова обнаружил себя сидящим на каменном алтаре перед статуей черепахи. Солнечный диск к этому времени уже опустился к самому горизонту, и все вокруг окутало невесомая вуаль сумерек. Острые треугольные скалы, обрамляющие плато, выделялись черными силуэтами на фоне потемневшего неба. Где-то, кажется, совсем близко, Раздался протяжный вой, подхваченный и многократно повторенный прихотливым горным эхом. Я покрепче перехватил свой боевой шест. «Спускаться обратно, говорите?» «А вот про это я как-то не подумал».